Я эту ночь провел с еврейкой ужасной. Я эту ночь провел с еврейкой ужасной, Как возле мертвеца простертый мертвый труп. Я начал размышлять вблизи продажных губ О грустной красоте, где я погиб, бесстрастный. Представил я ее величие от рождения, Красой и силой зрачок вооружен, На ней душистый шлем волос сооружен. Я, вспомнивши о нем, воспрял для наслаждения. Я умиленно, Стан, расцеловал бы твой, Богатство прозметал я ласк моих упорных От свежих ног твоих до кос прекрасно черных, Когда помогло хоть раз вечернюю порой, Невольную слезой жестокая царица Великолепие холодных глаз затмиться.